Глава 4. Падингтон идет в кино. Мне очень жаль, сказала кассирша кинотеатра Подиум Супер. Но тебе на это нельзя. Это фильм категории А. Что? Что, простите? переспросил озадаченный Падингтон. А, сказала кассирша. А? повторил Падингтон, совсем уже ничего не понимая. «Но ведь я так и сказал». «Не «а», «а», «а», — нетерпеливо возразила кассирша. «Это значит, что медведи до шестнадцати лет без сопровождения взрослых не допускаются». «До шестнадцати?» — воскликнул Патингтон, едва веря своим ушам. «Да шестнадцати, но мне всего два года. Значит, надо ждать еще целых четырнадцать лет». А может, я тогда уже не захочу в кино?» «Тем не менее, таковы правила». Кассирша была неумолима. Она не без отвращения посмотрела сверху вниз на Падингтонову шляпу. Там и тут на нее налипли речные водоросли, и в нагретом воздухе кинотеатра они пахли вовсю. «Проходи, пожалуйста», — поторопила она. «Ты задерживаешь очередь и не вздумай возвращаться в длинных брюках, зная все эти штучки». Обескураженный Падингтон медленно двигался по фойе кинотеатра к выходу. Здесь было тепло и уютно, а особенно нравился Паддингтону пушистый ковер, в котором утопали его лапы. Он, с сожалением посмотрел на конфетный прилавок и, наконец, вышел на улицу, смерив суровым взглядом швейцара, который распахнул перед ним дверь. Паддингтон никогда прежде не бывал в кино. Собственно говоря, он не очень ясно представлял себе, что это такое, но он обожал все новое и вот уже несколько недель откладывал сколько мог из денег на булочки то с полутора шиллингов в неделю которую выдавал ему мистер браун на случай если объявят действительно хорошую программу деньги своей Паддингтон любил тратить с толком и поэтому внимательнейшим образом изучал все афиши подиума и вот наконец на этой неделе объявили удлиненную суперкинопрограмму два полнометражных фильма хроника и мультфильм и это еще не все — возвещала афиша, потому что гвоздь сегодняшнего вечера — мистер Реджинальд Хлоуф, который в перерывах будет играть на электрооргане. Пазингтон еще некоторое время слонялся возле кинотеатра, дыша на оконные стекла, пока не заметил, что ближайший полисмен подозрительно на него поглядывает. Тогда медвежонок отправился домой в мрачнейшем расположении духа, а карман ему жгли — Таким трудом сэкономленные шиллинг и девять пенсов. «Ты что, действительно ни разу не был в кино, Паддингтон?» — спросил мистер Браун за чаем. «Ни разу», — твердо ответил Паддингтон, намазывая маслом сдобную лепешку. «И мне туда нельзя еще четырнадцать лет без сопровождения». Мистер Браун посмотрел на жену. «А ведь давненько мы не были все вместе в кино, а, Мэри?» — сказал он. «Не так уж сейчас поздно. Может, сходим?» «Ой, здорово, пап!» «Пошли!» — закричали Джонатан и Джуди. «А программа интересная, Паддингтон?» — спросила миссис Браун. «Очень интересная, миссис Браун!» — заверил ее Паддингтон. «Там будет фильм про ковбоев, и еще мультфильм, и еще фильм разряда «Что-что, простите». «Какой фильм?» — переспросил мистер Браун. «Разряда «Что-что, простите». Терпеливо повторил Паддингтон. «Это значит, что медведям до шестнадцати без сопровождения взрослых туда нельзя». «А! Так ты хочешь сказать фильм разряда «А»?» догадался Джонатан. «Ну да», — согласился Паддингтон. «Я так и сказал». Брауны переглянулись. Растолковать что-либо Паддингтона бывало порой нелегко. «И еще», — продолжал меж тем Паддингтон. «Там один человек будет играть на электрооргане. Он гвоздь программы, так что, по-моему, мистер Браун выйдет совсем недорого за все». «Значит, так тому и быть», — решил мистер Браун, взглянув на часы. «Пропускать такое нельзя». Немедленно поднялась страшная суматоха. Пазингтона миссис Бёрд послала наверх смыть с мордочки крошки и масло, а все остальные разбежались по своим комнатам переодеваться. Ходя через полчаса в кинотеатр подиум в окружении всего семейства, Пазингтон напустил на себя важный вид. Он поздоровался со швейцаром, приподняв шляпу, и немедленно повел мистера Брауна прямо к кассе. «Теперь я в сопровождении», — сообщил он кассирше. «Извините, что?» — переспросила та, обращаясь к мистеру Брауну. Она потянула носом и посмотрела на него как-то странно. Она могла бы поклясться, что в фойе... Опять запахло рыбой. «Простите, что вы сказали?» — повторила она. «Ничего, ничего», — поспешно ответил мистер Браун. э э Три взрослых и три детских в первый ряд балкон, пожалуйста». «Скорей, попа!» — позвал Джонатан. сейчас сеанс начнется». кассирша так и осталась недоумение, а мистер Браун подхватил бесконечную ленту билетов и вместе с семьей направился к лестнице, ведущей на балкон. Они все поднимались и поднимались, и скоро Пазингтон потерял счет ступенькам. Их было так много, что он, пожалуй, предпочел бы сидеть внизу. А войдя вслед за Браунами в белье этаж, он вдобавок обнаружил, что там совершенно темно. «Сюда, пожалуйста», — сказала служительница, проводив их к первому ряду и высветив фонариком свободные места. «Вам повезло. Как раз шесть мест подряд» спасибо большое тихонько повторяла миссис браун осторожно пробираясь вдоль ряда извините пожалуйста прошу прощения большое вам спасибо она добралась до своего места и удостоверившись что все здесь уселось поудобнее действительно повезло шепнул мистер браун шесть мест рядом семь поправила миссис браун между нашими местами одно свободное и в самом деле прошептал мистер Браун, шаря в темноте. «Ведь девушка сказала, что их только шесть. А где же падингтон Спросил он вдруг, оглядываясь. падингтон воскликнула миссис Браун. «А разве он не с тобой, Генри?» «Нет», — ответил мистер Браун. «Я думал, он с тобой». «Ну вот опять», — простонала Джуди. «Паддингтоном мармеладом не корми, потеряться». «Да где же он может быть?» бормотал мистер Браун, чиркая спичками и заглядывая под стулья. «Я тут, мистер Браун», — раздался голос Падзингтона из другого конца ряда. «Я сюда забрался по ошибке». «Тсс», — противно цыкнули из заднего ряда. «Здесь темно, я ничего не вижу», — восклицал Падзингтон, пробираясь вдоль ряда. «Ну как, дорогой, все в порядке?» — спросила миссис Браун, когда Падзингтон устроился на соседнем сиденье. «По-моему, да». — ответил медвежонок, уставясь в экран. «Эй!» — раздался все тот же противный голос сзади. «Сняли бы вашу шляпу «Мою ляпу? Снять мою ляпу?» «Точно!» — подтвердили сзади. эту вашу тяп ляпу «Мне кажется, Паддингтон, он имеет в виду твою шляпу», — пояснила миссис Браун. «Наверное, она заслоняет экран». Паддингтон задумался... Не очень-то ему хотелось снимать шляпу в такой темноте. А вдруг потеряется? «Я ее надену задом наперед», — великодушно предложил он. «Тогда вы сможете смотреть через дырку». Позаботившись таким образом о ком-то в заднем ряду, Пазингтон целиком переключился на экран. Там явно происходило нечто интересное. Какие-то люди носились туда-сюда, музыка звучала все громче, но Пазингтон никак не мог понять, о чем идет речь. Так продолжалось несколько минут, и вдруг музыка кончилась, и в зале зажегся свет. о, -о, -о разочарованно протянул Падзингтон. «По-моему, ничего особенного». ты да нет, Падзингтон, так и должно быть», — объяснила ему Джуди. «Это из фильма, который пойдет на следующей неделе. Просто рекламный ролик». Но Падзингтонова ухо к объяснениям было глухо. Медвежонок облизывался, уставясь на экран. «Ну, конечно же». Вздохнул мистер Браун, проследив направление его взгляда. Как нарочно реклама мороженого, будто знали, что мы придем. Он пошарил в кармане. джонтон купи купи-ка шесть стаканчиков мороженого и чего-нибудь вроде пастилы, пока фильм не начался «А вообще-то мне здесь нравится», — объявил Паддингтон минуты через две, когда мистер Браун подал ему сласти Тут перед началом ковбойского фильма свет опять погас. Паддингтон погрузил ложечку в мороженое и перился в экран. Вестерн понравился Падингтону куда больше рекламного ролика, и вскоре сюжет совершенно захватил его. Не отрывая глаз от экрана, он забрался лапами на сиденье, а передними оперся барьер балкона. Время от времени он машинально опускал ложку в стаканчик, и кусочки мороженого то и дело падали с нее, так и не попав в рот, что вообще случалось с медвежонком крайне редко. Поначалу ничего нельзя было понять. Все палили друг в дружку — И Паддингтон даже испугался, а вдруг всех перестреляют, и фильму придет конец. Всякий раз, когда на экране возникал злодей в черной шляпе и черной маске, Паддингтон улюлюкал, а когда появлялся герой на белом коне, он принимался хлопать и размахивать шляпой. Чем немало смущал миссис Браун. Она вздохнула с облегчением, когда герой наконец исчез в лучах заходящего солнца, и картина кончилась. «Превосходно!» Сказала миссис Бёрд, к великому удивлению Браунов, не предполагавших, что ей могут нравиться вестерны. Тебе понравилось, Паддингтон? Паддингтон жаром закивал. Да, очень-очень спасибо, миссис Бёрд. Только вот пастила куда-то подевалась. Ну ничего, Паддингтон, сказал мистер Браун после безуспешных поисков. Я тебе еще куплю пастилы. но ну, потом, а сначала мы послушаем орган. Он решительно уселся на место и наклонился к Паддингтону. «Смотри внимательно», — предупредил он. «Сейчас увидишь, как он появится из-под пола». «Из-под пола? Мистер Браун?» — воскликнул Пазингтон. «По-моему, я никогда еще не видел чтобы орган появлялся из-под пола». «Похоже, и не увидишь», — проговорила миссис Бёрд. «Смотри». И она указала на экран, где возникла надпись, сообщающая, что у мистера Реджинальда Клоуа недомогание. «Что? Воскликнул Падингтон, когда до него дошло. «У мистера клоу недомогание?» «Это значит, что он нездоров», — пояснила миссис Браун. «Так что играть он не будет». «Какая жалость!» — вздохнул мистер Браун. «Я так давно не слышал органа. Очень уж хотелось послушать». Пока все остальные смотрели очередную рекламу, Падингтон, откинувшись в кресле, слушал мистера Брауна, который рассказывал, на что это похоже когда орган появляется из-под пола. Мистер Браун любил орган и мог говорить о нем очень долго. «Генри», — сказала миссис Браун, когда он закончил свое объяснение. «А где же Паддингтон?» «Паддингтон», — повторил мистер Браун. «Только не говори мне, что он опять исчез. Он же был здесь минуту назад». «Надеюсь, он ушел ненадолго», — сказала миссис Браун. «Если он пропустит начало фильма, нам всем потом покоя не будет». Но Пазингтон был уже далеко. Он поспешно миновал проход и выскочил за дверь с надписью «Выход», и на мордочке у него было столь знакомое членам семейства Браун выражение решимости. Не один Пазингтон был в эту минуту преисполнен решимости, пока он спускался по лестнице, ведущей с балкона в одном конце кинотеатра, в другом по лестнице, ведущей в аппаратную, поднимался сам администратор подиума. Что-то странное творилось в кинотеатре, и он намеревался выяснить, что именно. Он всегда гордился порядком, царившим в подиуме. Но сегодня с самого начала все пошло в кривь и вкось. Сперва кассирша, вполне здравомыслящая особа, стала вдруг жаловаться, что в фойе пахнет рыбой. А у нее под окошком таинственные голоса сообщают, что они в сопровождении. Потом Реджинальд Клоуф прищемил себе руку дверью и заявил, что играть на органе сегодня не сможет. Невозможно якобы нажимать на клавиши и переворачивать ноты одной рукой. И будто этого мало, до администратора дошли слухи о каких-то безобразиях в билетаже. Обычно в билетаже безобразия не бывает. Внизу, где места подешевле случается но в билетаже никогда. Поступили жалобы на медвежье улюлюканье, раздававшееся с переднего ряда во время ковбойского фильма. А еще, проходя через портер, Он заметил клякс мороженого на шляпах зрителей, чьи места находились под балконом. Окончательно выведенный из себя, он ворвался в аппаратную, размахивая листком бумаги. «Покажите это на экране», — велел он. «Немедленно». «Господи, помилуй!» — воскликнула миссис Браун минуту спустя. «Да что такое случилось?» Мистер Браун поправил очки и взглянул на экран. Он прочел. «Владельца юного медведя в белье этажа убедительно просит немедленно зайти в кабинет администрации. Не знаю, в чем тут дело, мэри». «Сказал он, собираясь встать. Пойду выясню». «Владелец, как бы не так», — фыркнула миссис Бёрд. «Как будто можно владеть Паддингтоном». «По-моему, как раз наоборот», — начал мистер Браун. «Это Паддингтон нами владеет». При этих словах странное выражение появилось у него на лице. «Так как же...» «Генри!» — миссис Браун требовательно смотрела на мужа. «Ведь надо пойти туда и что-то сделать!» «Я...» «Мне не встать!» — воскликнул мистер Браун, ощупывая сиденье. «Кажется, я к чему-то приклеился». «Пастила!» — с горечью сказал он. «Это падингтонова пастила!» «Теперь понятно, зачем меня ждет администрация!» Не подозревая об этом приполохе, Падзингтон тем временем вошел в портер. Увидев в проходе продавщицу мороженого, он подошел, взобрался на сиденье и деликатно потрогал ее за плечо. «Прошу прощения», — сказал он. «Вы не скажете, где человек с недомоганием?» «С недомоганием?» — переспросила девушка. «Ну да, тот, который должен был появиться из-под пола», — терпеливо пояснил Падзингтон. «А, так вы про органиста догадалась продавщица. «Мистер Реджинальд Клоуф, он вон за той дверью. Видите, маленькая дверка под самой сценой». Не успела она объяснить, что посторонним заходить туда строго воспрещается, как Паддингтона уже и след простыл. Мистер Реджинальд Клоуф был немало удивлен, когда дверь отворилась и вошел Паддингтон. Кто-то должен был прийти к нему, но он никак не ожидал, что придет медведь. «Вы скорой помощи?» Спросил он с сомнением, разглядывая Паддингтона. «Нет, что вы!» Ответил Паддингтон, вежливо приподнимая шляпу. «Я из тридцать второго дома. По улице Виндзорский сад. Я насчет органа». «Насчет органа?» Нервно переспросил мистер Клоу, слегка отступая. «Ну да», — сказал Паддингтон. «Я хотел посмотреть, как он появится из-под пола». Лицо мистера Клоу прояснилось. «Только и всего?» — спросил он. «Всего?» — с обидой повторил Пазингтон. «Но это же очень важно! И мистеру Брауну так хотелось послушать!» «М-м-да», — сказал мистер Клоуф, рассеянно перебирая ноты здоровой рукой. «Мне очень жаль, я бы с радостью, но...» «Видишь ли, я повредил руку, а ноты переворачивать некому, так что...» И тут его взгляд остановился на Пазингтоне. «А ты, медведь, любишь музыку?» — спросил он вдруг. «Ну, еще бы!» — жаром воскликнул Паддингтон. «Только играть я не умею, разве что на расческе. И то не очень хорошо, потому что она за усы цепляется». «А переворачивать мне ноты ты сможешь?» — спросил мистер Клоуф. «Ну, вообще-то...» — сказал Паддингтон, с сомнением разглядывая свои лапы. «Нам, медведям, это не очень-то с руки...» «Но если вы мне будете говорить, когда надо, я могу попробовать». Мистер Клоуф принял решение. «Ты мне подходишь», — кратко сказал он. «Пошли». «Безобразие как же!» — сердито восклицала миссис Бёрд, отмахиваясь от администратора сумочкой. никаких то не безобразие, просто ему здесь понравилось». «Ваш медведь люлюкал, ты да еще в бельетаже!» — настаивал администратор и к тому же заляпал пастилой одной из лучших мест. «Не с чем тогда ее продавать», — парировала миссис Бюрт. «Тут ж вы виноваты». «Вы мне вот что скажите. Где он сейчас?» — требовал администратор. «Пора начинать следующую картину. Мы и так уже на пять минут опоздали. Где ваш медведь?» Брауна тревожно переглянулись. Они-то знали, что Падзингтон может быть где угодно. Однако ответить никто не успел, потому что в эту минуту со сцены донесся смутный рокот, Он все нарастал, приходя в мощные аккорды, от которых задрожали стены. Публика разразилась аплодисментами. «Не может быть!» — воскликнул администратор. «Ведь это Реджинальд Клоуф играет «Правь Британия» одной рукой!» И они увидели, что свет в зале погас, а на сцене в розовом луче прожектора возник орган. «Господи помилуй кричала миссис Бёрд, вцепившись в сиденье. «Да вот же этот медведь! Только что это он там делает?» Когда Падзингтон въехал на сцену на органе, выглядел он как триумфатор. Он хотел было помахать лапы Брауном, но дело, порученное ему мистером Клоуом, не позволяло отвлекаться. Был, правда, неприятный момент, когда от волнения медвежонок перевернул сразу две страницы, и мистер Клоу вдруг с удивлением обнаружил, что вместо «Правь Британия» играет мелодию из «Гондольеров». Но он тут же поправился, и в общем ликования никто ничего не заметил. Публика хлопала после каждой вещи. Но вот, наконец, к великому огорчению Паддингтона, мистер Клоуф нажал какую-то кнопку, и орган начал плавно опускаться. Но прежде чем он окончательно скрылся из виду и замерли последние ноты, раздался взрыв аплодисментов, а кое-кто даже закричал «Бис!». А потом все говорили, что «Как нехороша была последняя картина!», Настоящим гвоздем вечера был все-таки орган. Даже администратор подиума, казалось, был доволен и лично сводил Брауна в закулисы. «Думаю, немногим медведям довелось прокатиться на органе», задумчиво сказал Паддингтон по дороге домой. «Да еще выехать на нем из-под пола». «А я думаю», — сказал мистер Браун, что немногим людям довелось приклеиться к стулу, на котором медведь оставил пастилу и он сурово поглядел на Паддингтона. Но глаза у медвежонка были прикрыты не потому, что он засыпал на ходу. Он просто представлял себе, как перед сном возьмет в лапы свой дневник. Ему очень понравилось кино, и надо было хорошенько обдумать, как бы получше описать все события этого вечера.